Глава пятнадцатая. Все о жестах. Когда Уайтфилд, игравший слепого человека, начал маленькими шажками приближаться к краю пропасти, лорд Честерфильд вскочил и воскликнул «Боже милостивый, он сейчас упадет!» Нэтан Шепард перед аудиторией. Мимика несложные освоении средства, которые в большей степени требуют наблюдений и здравого смысла, нежели каких-либо правил. Мимика- это внешнее выражение внутренних порывов. Жесты- это просто последствия душевного или эмоционального импульса, который прорвался наружу. У оратора, который подобно горному источнику переполняют мысли и эмоции, не будет проблем с мимикой. Вопрос будет только в том, как их правильно выразить. Если его эмоции, связанные с предметом выступления, не дают ему естественно импульса для драматического жеста, то бесконечный список правил и подавно не принесет пользы. Оратор может пытаться совершать какие-то движения, но они будут походить на увядшие ветви, которые прибили к дереву, чтобы придать ему более живой вид. Мимика должна быть отражением внутренних порывов, а не рациональных мыслей. Здесь невозможно установить жесткие правила, и даже попытка сделать это обречена на провал, поскольку все зависит от конкретной речи, случая личности и чувств оратора, а также настроения аудитории. Самое лучшее, что можно сделать в этой связи, это усвоить несколько практических советов и положиться на свой хороший вкус. Жест ради жеста — плохой союзник. Цель мимики — передавать наши мысли и чувства слушателям. Она позволяет акцентировать мысль, объяснить ее, выразить ее действием, подчеркивать ее важность с помощью особых движений. При этом важно помнить, что жест включает всю физику, от лицевой мимики и покачивания головой до выразительных движений руками и ногами. Даже простое изменение позы может стать крайне эффективным средством. Вы когда-нибудь присутствовали на выступлении оратора, который использовал привлекающее внимание причудливую жестикуляцию, но при этом его основная мысль постоянно ускользала? Не губите идеи гимнастическими упражнениями. Жест уместен только в том случае, если подчиняется непреложной власти идеи, спонтанному живому выражению живой истины. Когда жест совершается ради самого жеста, чтобы просто выплеснуть энергию или добавить напускного артистизма, он выглядит неестественно. Уникальный стиль походки допустим в цирке или на праздной прогулке. Постоянные изменения положения рук и ног хороши в танцевальном зале, а не во время выступления. Не позволяйте своей неугомонности и пластике отодвинуть на задний план главные идеи речи. Жест определяется моментом. Лучшие актеры и публичные ораторы редко продумывают наперед, какие жесты они будут совершать. Выступая с одной и той же речью, они используют одни жесты сегодня и совсем другие завтра, потому что их мимика определяется настроением и отношением к затрагиваемому вопросу. Все зависит от импульса и сопутствующих ему осмысленных чувств. Обратите внимание на слово «осмысленных». Однако это не значит, что вы не должны подбирать жесты к определенным высказываниям. В чем же тогда смысл данной главы? Когда вы учитесь выступать на публике, особенно внимательно вы должны относиться к своей мимике. Вспомните, какие жесты вы совершали, и подумайте, в каких моментах они были бесполезны, непродуманы, неуместны, почему так получилось, и сделайте выводы. Важно помнить, что существует огромная разница между рефлексией и здоровым самоанализом. Чтобы развить спонтанную мимику, потребуется внимательность и наблюдательность, но также не стоит забывать и об упражнениях. Позвольте практике довершить то, что инициирует спонтанность. Каждый успешный оратор и каждый хороший актер наблюдают и практикуют жест, пока не научатся исполнять его машинально так же, как и произносить слова, четко и правильно, без особой концентрации внимания. Практикуйте разнообразные жесты, пока они не станут для вас такими же привычными, как и хорошая артикуляция. Старайтесь совершать движение спонтанно. Действуйте по ситуации. Кроме того, каким бы эффективным ни казался бы жест, не перебарщивайте с ним. Любое ненужное движение снижает эффективность. Не забывайте об этом. Неугомонность — не синоним выразительности. Множество бесполезных движений лишь отвлекут внимание аудитории от того, что вы говорите. Хороший оратор с уважением относится к этому правилу и бережет внимание аудитории, отказываясь от ненужных жестов. Жест должен совершаться одновременно или перед словами, но не следовать за ними. «Леди Макбет» принадлежат следующие слова. Пускай радушие сквозит в глазах, руках и языке. Измените порядок глаза, руки, язык, и вы добьетесь комического эффекта. Скажите «вот он идет», а потом укажите на человека, и вы услышите смех в зрительном зале. Не совершайте быстрых эксцентричных движений. Двигайтесь свободно, используя для мимики всю руку от основания плеча. Но не впадайте в противоположную крайность и не совершайте слишком много плавных движений, которые будут придавать жестам вялооттенок. Добавьте мимике немного резкости и энергичности, но не следует делать это механически. Аудитория сразу заметит неладное. Люди могут не понять, что именно не так, и жест покажется им фальшивым. Не забывайте про мимику лица. Движения лицевых мышц могут придать словам больше смысла, чем взмахи руками. Человек, сидящий удрученно с маской отчаяния на лице, выражает свои мысли и чувства так же эффективно, как и тот, кто обхватил голову руками. Глаза не случайно называют зеркалом души. Они излучают свет наших мыслей и чувств. Не перебарщивайте жестами. В сущности, оказавшись в действительно драматических обстоятельствах, мы не станем совершать очень много действий. Если умер лучший друг, вы не станете воздевать руки к небу и не будете причитать на каждом углу о своем горе. Скорее всего, вы присядете и молча придадитесь грустным мыслям, выплакав все слезы. В суете нет силы. Обратите внимание, как это проявляется в природе. и следуйте этому принципу во время выступлений. Поза. Поза, которую вы занимаете перед аудиторией, также относится к жестам. Ее определяет суть речи и текущая ситуация, а не заранее приготовленные правила. Сенатор Лафалет мог простоять в течение трех часов, перекладывая весь свой вес на выставленную вперед ногу, перебирая пальцами пряди волос и с пылом осуждая деятельность рестов. И эта поза была очень убедительной. Но только представьте, что оратор занимает похожую позу, рассуждая о развитии техники для прокладки дорог. Если вы собираетесь передать энергичные, призывающие к действию сообщения и не будете сдерживать себя, то природа естественным образом переместит ваш вес на выставленную вперед ногу. Человеку, который принимает участие в пламенной политической дискуссии или споре, никогда не стоит забывать об этом. Вы можете также иногда перемещать свой вес и на находящуюся позади ногу, когда собираетесь передать спокойное сообщение. Не стойте с приставленными друг к другу каблуками, подобно солдату или прислуге. Но и не стоит их слишком широко расставлять, словно вы — регулировщик движения. Руководствуйтесь правилами хорошего тона и здравым смыслом. Но при всем этом важно понимать одну вещь. Мы советуем вам сделать мимику и позу спонтанными, а не деревянными, заготовленными заранее. При этом не доходите в этом до крайности и не игнорируйте важность развития общей пластичности. Мускулистая рука, которая совершает плавные движения, скорее станет эффективным инструментом для жеста, нежели неповоротливая пухлая ладонь. Если ваши плечи податливы и гибки, а ваш подбородок способен коснуться груди, то вы сможете совершать значительно больше импровизированных жестов. Учитесь стоять так, чтобы шея сзади касалась воротника, выпятите грудь и втяните живот. Практикуйтесь перед зеркалом, чтобы преодолеть неловкость. Перемещайтесь по сцене в той же свободной манере, в какой вы общаетесь с гостями дома. Развивайте общую пластичность тела с помощью танцев и занятий в тренажерном зале. Не стойте постоянно в одной и той же позе. Любое существенное изменение речи требует соответствующей перемены позы. Будьте как дома. Здесь нет законов, все зависит от личных предпочтений. Находясь на сцене, забудьте о том, что у вас есть руки, пока они не понадобятся. Тогда прочувствуйте их до самых кончиков пальцев. Гравитация позаботится о них сама. Если вы захотите иногда сложить их за спиной, это не испортит вашу речь. Наибольшее значение для речи имеют мысли и чувства, а не положение ног или рук. Обратите внимание на то, как двигаются наиболее талантливые ораторы и актеры. Посмотрите, как жизнь проявляется в движении. Отложите эту книгу, выберитесь на улицу и понаблюдайте, как один ребенок просит у другого яблока. Обратите внимание на уличный спор. Вы хотите понять, какие жесты использовать, чтобы показать триумф? Посмотрите, как взмывают в небо руки победителей Олимпийских игр. Вы хотите выступить в суде? Составьте собирательный образ всех адвокатов, которых вы встречали или видели. Изучайте его, пока он не станет частью вас, а потом позвольте выразительности вырваться на свободу. Вопросы и упражнения. Первое. На кого или на что вы будете ориентироваться при изучении мимики и жестов? Второе. Каково первое необходимое условие хорошо поставленной мимики? Почему? Третье. Почему невозможно сформировать железобетонные правила мимики? Четвертое. Опишите. А. Изящный жест, который вы видели. Б. Сильный жест. В. Экстравагантный жест. Г. Недопустимый жест. Пятое. Какие жесты вы используете для акцентирования слов и фраз? Почему? Шестое. Как можно сделать движения плавными? Седьмое. Что следует сделать, если вы сомневаетесь в уместности жеста? Восьмое. Опишите, какие ошибки вы совершаете, практикуя жесты перед зеркалом. Как можно их исправить? Девятое. Какие жесты применяют, чтобы объяснить что-то, показать что-то, подчеркнуть что-то? Десятое. Выберите любую простую эмоцию вроде страха и постарайтесь выразить ее разные проявления в жестах, включая позу, движение и мимику лица. Представьте, по крайней мере, пять разных ситуаций, которые могли бы вызвать эту эмоцию. Одиннадцатое. Выберите три текстовых отрывка из разных источников, убедившись, что они подходят для публичного выступления. Запомните их и продумайте подходящие жесты для каждого из них. Объясните, почему вы выбрали именно эти жесты.